Сегодня Игорь решил отправиться к Проскови Павлонину. Нужно было выяснить недоразумение, тем более что в газетах он прочёл описание столкновения полиции с бандитами. В этой статье упоминалось его имя и описывался его арест. Как не фантастично его приключение, всё же одно то, что его освободили, свидетельствует о его невинности. Его больше смущало потере места и репутации. Кто теперь примет его на службу? В конце концов, он нищий, выброшенный на улицу, без надежды на лучшее будущее. Что предпринять? Конечно, при теперешних обстоятельствах он не смеет, да и не позволит себе даже заикнуться о мэрии о своих чувствах, но всё же нужно пойти к ней, рассказать всё и, может быть, проститься навеки. Нужно ещё хотя и с опозданием сделать ей именной подарок, тот самый браслет, который ей так понравился, но который Просковея Павлу отказалась купить ей, находит цену слишком дорогой. За этот браслет он сегодня утром заплатил почти все полученные из конторы деньги, так что у него остались только крохи, чтобы нанять новую комнату и просуществовать недели две. Этот браслет в роскошном бархатном футляре Лежал и сейчас у него на столе, и, смотря на игру камней, он представлял себе его на ручке Мэри. В комнату постучались. «Войдите!» Дверь отворилась, и в разрезе ее показался почтенный господин с длинной седой бородой и пушистыми усами. В одной руке он держал шляпу, а в другой — необычайно толстую палку. Он пытливо уставился на Игоря и весело рассмеялся. Вы, конечно, не узнаёте меня, хотя сходство действительно поразительное. Простите? Нахмурившись, поднялся ему навстречу Игорь. Вы должны быть ошиблись дверью, я не имею чести вас знать. А вот мы сейчас познакомимся покороче, развязно проговорил странный посетитель, оглядываясь, хорошо ли заперта дверь. Затем он подошёл к комоду, неторопливо снял сначала усы, потом бороду. И наконец парик. Ну вот, теперь, надеюсь, узнаёте, обернулся он к Игорю. Послушайте, что значит этот маскарад и кто вы такой? с тревогой испросил тот, боясь опять впутаться в какую-нибудь неприятную историю. Какой не наблюдательный, какой не догадливый, покачал головой незнакомец и, взяв Игоря за руку, подвёл к висящему на стене большому зеркалу. и стал с ним рядом. Ло. Ну? ну что же вам наконец нужно? Да посмотрите же в зеркало на меня и на себя. Игорь стал бинел. Сходство действительно было необыкновенное. Конечно, если всмотреться внимательнее, можно было найти разницу и в выражении глаз, и в тех неуловимых тонких оттенках, которые налагает на лицо душа и характер человека. У Югери всё было тоньше, мягче, добродушнее, тогда как у другого ре speech и суровее. Однако на первый взгляд оба казались двойниками. "Ну, теперь догадались? Вы акула", воскликнул Игорь. "Да-да. Та самая акула, которую вы, благодаря нашему сходству, случайно спасли от смерти, а сообщив, что за мной охотятся, вы спасли меня вторично". так как я не знал, что я уже приговорен ими к смерти. Вы видите, что я ваш должник. Теперь я не выхожу без грима и без оружия, — он показал на палку. Это нечто вроде маленького пулемета. Так вот, позвольте познакомиться и из акулы превратиться в Генри Томпсона, всегда готового к вашим услугам. Вот вам мой адрес. Вы запомните его и сообщите, если я когда-нибудь понадоблюсь вам. Можете всегда рассчитывать на меня. Очень вам признателен, отвечал тронутый Игорь и сердечно пожал протянутую ему руку. Если вздумаете ко мне завернуть, не смущайтесь, если вас не приветливо встретит моя телохранительница. Довольно суеверная по старушка. Она немного тронулась после того, как бандиты убили её двух сыновей. Но зато верный сторож. Кстати, чтобы она впустила вас, скажите, что вы русский. Это будет наш пароль. «Я очень рад, что случайно был вам полезен», — искренно произнес Игорь. «Но вы сильно преувеличиваете мою роль в этом деле. Во всяком случае, сердечно благодарю вас за желание быть мне полезным и прошу верить, что я рад нашему оригинальному знакомству». «Вот и прекрасно! Вы мне так же нравитесь!» — просто сказал Томпсон. Однако мне пора, нужно еще посетить одного самоубийцу, а может быть и убитого. Кто знает. Тяжелое у вас ремесло, невеселая и опасная работа. Ко всему привыкаешь, вздохнул сыщик. Ах, какой прелестный браслет! Да и не дешевый. Я его купил сегодня утром и могу показать вам счет магазина. Что вы, что вы, немного обиделся Томпсон. Я ничего дурного не думал. Однако я не ошибусь, если скажу, что вы влюблены, и я догадываюсь о назначении этого браслета. Какие вы русские странные люди! Ну, пришло ли бы в голову нашему Янке, после такой передряги, лишившись места, покупать такую дорогую вещь? Однако я опять заболтался, а мой мертвец давно уже потерял терпение в ожидании меня». Томпсон снова превратился в старика, Сергеевич попрощался с Игорем и, взяв в руку свою палку метрольезу, скрылся за дверью. После его ухода Игорь тщательно занялся своим туалетом, по окончании которого отправился к Корчагиным, твёрдо решив ничего не говорить Мэри о своих чувствах. Застал он Мэри одну. От неожиданности она совершенно растерялась. Как это вы? Могла только вскрикнуть она, покраснев от волнения. "Да я? Неужели не узнали, потому что я сбрил усы?" попробовал пошутить Игорь. "Нет, узнала, но вы, но я читала, что я бандит. И вы этому поверили, мэр." "Нет, нет. Но это было так ужасно. Мне сказали это в день именин. При этом в воспоминании у неё на глазах навернулись слёзы. «И вам стало жалко, что меня посадят на электрический стул?» «Ах, нет, нет, не шутите, это было ужасно, ужасно, ужасно!» И Мэри вдруг разрыдалась, прислонившись к его плечу. «Мэри, Мэри, голубочка, ну не плачьте, дорогая, ну перестаньте!» Он старался приподнять ее голову и, растерявшись, начал гладить и целовать ее волосы. «Боже, что я делаю, какой я негодяй, как я смею целовать ее!» — Ну, не плачьте же, дорогая, поднимите головку. Он нежно приподнял ее сам и заглянул в ее глаза. — Не плачьте, не плачьте, мои дорогие глазки! Ишь слезки так и бегут! И он стал осушать их робкими поцелуями. — Боже, я опять целую ее, негодяй! — Ах, Игорь, я так измучилась, — прошептала Мэри, радостно глядя на него. — А вам без усов гораздо лучше! — Ах, Игорь, я так измучилась, — прошептала Мэри, радостно глядя на него. Вдруг неожиданно улыбнулась она. Мэри, Мэри, я нигодей, благодаря этой истории я не смею мечтать о вас. Я теперь без места и без средств, почти нищий. "Но в чём же дело?" встревожилась Мэри. "Постой, дайте мне рассказать всё". Игорь из предосторожности отодвинулся от Мэри и начал подробно передавать ей свои приключения. "Боже мой, бедняжка!" Сколько вы пережили, вздохнула Мэри. Да, а к чему виною усы? А всё же не смейте их больше носить. Но за что же вы назвали себя негодяем? Как? Разве я не негодяй? Я человек без всякого положения, с испорченной репутацией, и вдруг позволил себе поцеловать вас. Какой вы глупый, говорит сказала Мэри и обвела его шею руками. Негодяй, негодяй, твердил про себя Игорь. утопая в блаженстве и прижимая к себе любимую девушку. Неизвестно, долго бы продолжал сидели влюблённых, если бы на пороге не показалась внушительная фигура Просковеи Палны. Если бы бомба, да что бомба! Если бы сказали, что банкротился Форд, хлопнул английский банк, большевики заплатили все долги, Просковье пал на была бы менее поражена, чем при виде дочери в объятиях бандита. Тощас Сара, превращённая в ужасным зрелищем, в соляной столб, застыла она неподвижно у порога с раскрытым ртом и выпученными глазами, потеряв дар речи. Её шляпа съехала на затылок, а сумочку с купонами она уронила на пол. Смущённые Мэри и растерявшийся до жалости Игорь поднялись со своих мест и отскочили подальше друг от друга. Мамочка, вот Игорь пришел, и все оказалось неправдой, то есть правдой, но неправильно избиваясь, скоро заговорила Мэри. — Просковья Павловна, разрешите мне объясниться? — робко начал Игорь. Просковья Павловна никак не могла прийти в себя. Тяжело дыша, не снимая ни шляпы, ни перчаток. Она грузно и молча опустилась в кресло, а Мэри и Игорь на перерыв стали объяснять ей случившееся. И только когда они кончили, Прасковья Павловна смогла, наконец, заговорить. «Все это хорошо. Но при чем же тут объятие и поцелуем?» «Это я виновата, мамочка. Я первая. Стыгилась бы хоть говорить. То есть не я первая, а Игорь, путалась Мэри». Сначала он поцеловал меня в голову, чтобы я не плакала, а потом я его, чтобы он тоже не плакал. Ну, мамочка милая, не сердись, право, мы ни в чём не виноваты. Нет, Мэри, виноват, конечно, я, и виноват очень, что не сдержал своих чувств. Просковь Павловна. Я, конечно, понимаю, что пока я не завою известного положения, завоеваю ли уже, перебила Просковь Павловна. Теперь вас все бандитом называют. Эта фраза окончательно смутила Игоря. Просковья Павловна, горячо и сбивчиво начал он. Я, конечно, виноват. То есть виноват и во всем бандиты. А я только в том, что осмелился преждевременно поцеловать мэри. Я понимаю ваш материнский гнев. Он мне понятен так, будто я сам мать. Но все это вышло само собой. Я пока ничего не прошу. Однако позвольте мне надеяться, что вы против меня ничего не имеете. Ну хорошо. Будем считать, что ничего не произошло и что всё остаётся по-старому, но чтобы больше объятий и поцелуев не было. Вообще этого я от вас не ожидала. Я сам не ожидал, проскользнул Палмы. Мамочка, это произошло как-то само собой. Ну, чтобы этого больше не было, строго повторила она, грозно взглянув на влюблённых. Они стояли перед ней рядом, хоть и смущённые, но счастливы и не замечая, что их руки сами собой соединились вместе. Просковея Пална укоризненно покачала головой. Расцепите ваши руки. И в кого это ты пошла, Мэри? И вдруг вспомнился ей летний вечер. Из освещённых окон слышатся звуки рояля, в столовой стучат посудой к ужину, а она, шестнадцатилетняя девчонка Разрумяненная, с растрёпанными непослушными волосами, летит по дорожке душистого сада, чуть не теряя туфельки туда, вглубь, в затенённую, полную сладкой тайны аллею. И вдруг, от ствола старой липы отделяется ей навстречу стройная тень. Просковея Павлу вздохнула, смягчилась и ласково обняла Мэри. — А ну-ка, покажи руку, Мэри. Что это у тебя такое? — Это, мамочка, подарок Игоря на мои именины. Тот самый браслет, что я отказалась купить из-за его цены. — Да вы с ума сошли, Игорь! — Уже давно, — отвечал тот, глядя на Мэри блаженными глазами.